Глава 14. Через котловину. В последний момент Грит отказался ехать. Он не стал объяснять причину, просто сказал, что отправит вместо себя одного из нестабилизированных, который не хуже него знает дорогу. Кийск спорить не стал. В конце концов какая разница, кто будет указывать путь, лишь бы только он привёл к намеченной цели. Геиз с двойняком думали, что Аника останется с Грити в селении нестабилизированных. Но девушка заявила, что поедет вместе с ними. "Послушай, Аника", попытался образумить её Игорь. "Из места, куда направляемся, возврата уже не будет". "Отлично", ответила на это девушка. "В мои планы вовсе не входило провести всю свою жизнь среди нестабилизированных". Спорить с ней было бесполезно. В условиях нескончаемых сумерек в дорогу можно было отправляться в любое время, не высчитывая, где застанет тебя в пути ночь. Всё время держите курс прямо на блуждающий дом, сказал на прощание Грити. С пути вы не собьётесь, и если повезёт, то скоро будете на месте. Проводник из нестабилизированных, даже не назвав своего имени, молча уселся на заднее сиденье рядом с Аникой. Машина Взревьев мотором взметнула из-под колёс широкие потоки песка и быстро набирая скорость, понеслась вперёд. Через 2 1/2 часа путешественники достигли, как им показалось, центральной точки зажатой скалами котловины. Остроконечные пики, чернеющие на фоне багрового неба, со всех сторон находились от них примерно на равном расстоянии. Но дальше начались странности пустынных земель.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 Когда стало окончательно ясно, что продолжая двигаться вперёд, они всё время остаются в центре цирка. Всё в порядке, раздался голос из-под чёрного капюшона. Это были первые слова, произнесённые проводником с начала пути. Может быть, попробовать свернуть в сторону? предложил Кейск. Нужно продолжать двигаться вперёд к выбранной цели, ответил нестабилизированный. Как скажете, пожал плечами Кейск. Но так можно и за рулём заснуть. Кажущаяся бессмысленной езда на месте продолжалась несколько часов. Кийску, томлённой однообразием, даже перестал следить за временем. Внезапно багровые сумерки сделались ещё темнее, так что не стало видно гор. Небо быстро затягивало серой пеленой, и вскоре сделалось темно, как ночью. Спустя пару минут хлынул ливень, похожий на сплошную стену воды. не свергающуюся с небес. Кейск остановил машину. Вместе с Игорем они натянули над джипом тент, но тяжёлые толстые струи дождя легко пробивали брезент, и салон постепенно наполнялся водой. "Надо двигаться вперёд", снова подал голос проводник. "Куда двигаться?" раздражённо стукнул ладонью по рулю Кейск. "Не видно же впереди ничего. Надо двигаться вперёд". упорно твердил своё нестабилизированный проводник сидел не двигаясь с места, но голос его казался испуганным. Кейск чертыхнулся и завёл мотор. Машина медленно тащилась вперёд, пробуксовывая колёсами в полужидком месиве, в которое превратился верхний слой песка. Стихия разгулялась не на шутку. Дождь и не думал стихать. В неопасном отсвете фар Когда дворники в мгновение очищали лобовое стекло от хлещущих по нему дождевых струй, Кейск указал, что он видит плещущуюся под колёсами воду, заливающую всю поверхность земли. Трудно было сказать, как далеко ему удалось продвинуться вперёд к тому моменту, когда колёса машины окончательно завязли в песке. Приехали, сказал Кейск и заглушил мотор. Нельзя долго оставаться на одном месте, сказал проводник. Машину сейчас с места не сдвинешь, ответил Кейск. Значит, надо идти пешком, сказал нестабилизированный. Да ты посмотри, что снаружи делается, возмущённо воскликнул Игорь. Далеко мы уйдём по такой погоде. Нельзя долго оставаться на одном месте, твердил своё нестабилизированный.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 И в этот момент темноту прорезала ослепительно яркая вспышка молнии, словно само небо разорвалось надвое, чтобы выплеснуть на землю адский огонь. Вскинув голову вверх, Кейск увидел в свете молнии чёрный треугольник раскинутых в сторону огромных крыльев, падающий на машину. Кейск непроизвольно отшатнулся назад, оступился и упал на спину. В следующую секунду мир снова поглотила темнота. Кейск услышал истошный вопль нестабилизированного. Невозможно было понять, кричал ли он от страха или пытался отогнать кого-то своим криком. За ним последовали звук раздираемого в клочья брезента и длинная очередь из автомата. Кейск вскочил на ноги. «Под машину!» — заорал он. «Все лезьте под машину!»